Арбенина устроилась напротив, на точно таком же диване. Между ними стоял стол со стеклянной столешницей на витой тяжелой ножки. Белоснежная пушистая Смиральда немедленно запрыгнула на диван, где сидела ее хозяйка, и расположилась на спинке прямо возле головы актрисы. Помощница Арбениной, молодая женщина с толстой косой и угрюмым лицом принесла кофе, коньяк, и вазочку с орехами. Кофе действительно оказался на редкость вкусным. Интересно, это хорошие зерна или искусство приготовления? Настя как можно старательнее пересказала содержание вчерашнего разговора с Иваном Звягиным. «Как вы считаете, Евгения Федоровна, то, что сказал Иван, это правда?» Арбенина задумалась, запрокинула красивую голову, выпустила в потолок струю сигаретного дыма. Частично да, правда. Частично нет. Насчет того, что артисты вцепляются в любые эмоции, даже в негативные, и не хотят их отпускать, я бы поспорила. Если бы это действительно было так, мы, актеры, не пили бы так много. А мы ведь пьем... И пьем именно потому, что не можем справиться с собой. Значит, нам негативные эмоции все-таки мешают жить. Они нас душат, они подавляют в нас творческое начало, и мы пытаемся хотя бы так от них избавиться. А в чем вы согласны со Звягиным? В том, что актер действительно не может убить. Я в этом абсолютно убеждена, Во всяком случае, я о таких примерах не слыхала. — Ну как же, — удивилась Настя, — а Малявина? — Ну, там тоже ничего точно неизвестно. Красиво махнула изящной рукой с безупречным маникюром Арбенина. То ли было, то ли не было, очень сомнительное дело. — А Юматов? — Деточка. Это же был пьяный аффект. Это не в счет. А других примеров ни вы, ни я привести не можем. Вы поймите, творческие люди не склонны к убийству в принципе, потому что убийство — это разрушение. А они потому и творческие, что они созидают. У них все нутро под это заточено. Так что ни актеры, ни режиссеры, ни художники, никто из них не может быть убийцей. Да, по морде надавать могут. И вообще могут руки распускать, это у них случается, как и у всех людей. Могут и буйствовать, и дебоширить, и драку затеять, и в конце концов, могут убить, если под горячую руку им попадешься. Но я вам повторяю. Это будет случайное убийство, пьяное или аффективное. Убить так, как чуть не убили нашего Льва Алексеевича, это же совсем другое дело. Человек должен был задумать преступление, готовиться к нему, стоять, караулить, выжидать что-то планировать, подыскивать орудие, потом улучшить момент и хладнокровно тюкнуть по голове нет это не наше. для того чтобы это сделать нужны совсем особенные душевные и нравственные силы которые мы творческие люди привыкли направлять совершенно в другое русло евгения федоровна чуть повернулась протянула руку погладила измиральду в ответ кошка довольно заурчала насчет того что весь душевный эмоциональный опыт складывают в копилку?» С любопытством спросила Настя, «Это правда?» «У кого как?» Тонко улыбнулась Арбенина. «Кто фанатично следует системе Станиславского, тот именно так и поступает. Но таких актеров нынче немного». «Почему? Станиславский теперь не в моде?» «Не в этом дело. Вы читали его книги». Настя кивнула. Нельзя сказать, что она очень хорошо помнила эти книги, прочитанные в далекой юности, но какое-то понимание у нее все-таки осталось. Тогда вы должны помнить, как Константин Сергеевич работал над ролью. Фанатично, самозабвенно, 24 часа в сутки. Он все свое существование посвящал вживанию в одну единственную роль. Но это хорошо для антрепризного театра. Ставится один спектакль, ты играешь в нем одну роль, которую готовишь именно так, как учит Станиславский. Потом дается определенное количество спектаклей, и все. И начинается работа над новой ролью. Для репертуарного театра это уже меньше подходит, а уж для современной жизни не годится совсем. Но вы только представьте, вы служите в театре, где у вас, к примеру, пять спектаклей, то есть пять разных ролей, но вам же нужно что-то есть, пить, вам надо одеваться, платить за квартиру, покупать бензин, лечиться, растить детей, помогать родителям. А как это возможно на театральную зарплату? Никак невозможно. Сама себе ответила Арбенина. Значит. Начинается участие в антрепризах, в том числе и с гастрольными поездками, съемки в кино и сериалах, участие в телепередачах, халтурка на корпоративах и прочие способы заработать и заодно поработать по специальности. И как можно в таких условиях готовить одну единственную роль и жить ею каждый день на протяжении длительного времени? Все стало проще, примитивнее, быстрее, я бы сказала, экономичнее. «Вы считаете, что это плохо?» «Ну почему же, деточка? Это так, как оно есть, и больше никак». Арбенина улыбнулась и снова погладила кошку. «Меняется время, меняется стиль жизни, темп». Одним словом меняются условия игры, и глупо стремиться играть в новых условиях по старым правилам. Хотите еще кофе? Хочу, призналась Настя, если вашу помощницу это не затруднит. Куд Гамлет спал в колыбельке, образованной плотными кольцами свернувшегося змея, и сон его был болезненным и беспокойным. Он вздрагивал, вытягивал и втягивал больную лапу, хрипло, стонал и то и дело отрывисто мяукал. Выздоровление шло совсем не так быстро, как на то рассчитывали ворон и камень. Более того, многочисленные болезни кота периодически давали новый всплеск. Ему становилось хуже. И тогда оказалось, что лечение никакой пользы не приносит, и несчастный вот-вот испустит дух. Камень искренне переживал и волновался. Ворон же ревновал и столь же искренне не понимал волнения старого друга. «Да что с ним сделается?» — возмущенно каркал он. «Поболеет, поболеет и поправится, никуда не денется. Ну, лапа будет кривая, ну, ухо рваное! И что? Ему же не на выставку?» а вы вокруг него вьетесь, при парке примочки отвары-настойки, в глаза ему заглядываете, нос щупаете, температуру проверяете. Вы еще под хвост ему загляните. Совсем опалоумели со своим Гамлетом. «Тише!» — останавливал его камень. «Он же спит. Сон — лучшее лекарство. Как ты не понимаешь...» Гамлет серьезно болен. Он может умереть. Ворон опешил и озадаченно посмотрел сперва на камня, потом на спящего в объятиях змея-кота. — То есть как это? — Умереть! — неуверенным шепотом прохрипел он. — Тьфу! У меня от неожиданности даже голос пропал. — Что ты такое говоришь? Что значит умереть? — Да вот то и значит, — грустно ответил камень. — Наступит печальный день, и окажется, что кот только что был живой, и уже нет его, он мертвый. Ворон потряс блестящей черной головой. — Как это, мертвый? — И что, я не смогу с ним разговаривать? —